Девятое. Картинки с выставки. Друг семьи, разъездной чиновник, чьи предки, сицилианские негацианты, прикатили когда-то в Россию за партией Тарантаси и, возвращаясь навечно, застряли в непролазной грязи где-то меж конотопом и с изранью, и чей портрет блистает отсутствием в экспозиции, принимает участие в нашем герое. Когда последний, по выражению первого, входит в действительный курс респектаций чиновник рекомендует юноше пуститься по своим стопам и составлять ему протекцию для поступления в разъездное училище. Судьба художника была решена. Лик его, наделенный приметами изысканной чувственности, обращал на себя внимание ясной высказанностью характера особенно в ходе парадов и смотров, особенно конных, когда становился вдвойне энергично горделив, и глаза его реяли. Физиономии же остальных наездников были посредственны. Уши у многих, словно бы для того, чтобы лучше улавливать цокот копыт, безнадежно оттопыривались. Из окон класса всякий час река Клака, и зачастую восторжный отрок дерзает морячить по ней на монструозном корыте. Как неотвязно за лопастями весел тянется и бумага, и тина! Янка не боится ни ветра, ни волн, вырастет, очнется в сумерках бытия кухмистером скользкой отцала кухмистерской». Методическое помешивание черпаку, Коловращение скверно пахнущих жиж Вдруг живо напомнят картины Беспечной давности, Пору лодичных, одиночных гонок С самим собой, воспаленным, мозглявым, Когда по утрам хари окрестных строений Обморочно зияют в грязно-желтой Боленчной мокроте окраинных растуманов, И та, верно рябая и гнилозубая, Девочка за фанерную перепон, и собираясь в свои дефектологические университеты хнычет над рассыпавшимися по полу школьно письменными принадлежностями и поет безмотивное нескончаемо дождик дождик перестань я поеду в арестан Тань, одиннадцатилетняя, Зайчегубая, зачатая А ты на заре своей Бедной юности просыпаешься, Обсыпанный цыпками и лепестками Белил, отлетевшими От потолка. Просыпаешься, Стараясь понять, ты ли это, Или кто-то другой Просыпается, тут и не знает, Он ли это, или кто-то Другой. Например, тот же ты, Но такой же затурканный Рахитос просыпается здесь, Обреченный невзгодом малокровно дня А мать шелестит газеты шуршит плащом, хрустит замком и уходит в бухгалтеры, в пошивочную именно политика Разина. Степан Тимофеевич, куда вы задевали грозбух? Между тем, среди разъездных механизмов образца батальных годов шагал неладно скроенный до да крепко пошитый лихой рук в подтяжках предупредительно облачив стул в добросовестно отутюженный френч. Пребывал доброутренний, по-гвардейски румяный, с четою бесстрашных, словно бы полных ужаса, пепловатых на выкате глаз. Портрет военрука. Шагал не широко, оловянно. И морося доносил, что первое применение танка в бою произошло бабьим летом шестнадцатого на Бзуре. Война. Воздух сер, равнодушен, недвижим. Дождь перепал накануне, сонные прифронтовые растения медленно обнажаются. И когда стрельба затихает, слышно, как слетают пикируя по жестяному тяжелые листья дуба в дуброве, И базарят вороны в той же Дуброве На высоте, обозначенной На топографических картах Отметкой 217. Кроме того, слышно, Как в лесопильне кто-то пилит Пилою, а некто, Но тоже на лесопильне, Пиликает на концертина, А в траншеях и сапах Противника, за спутанными, Ужасно окислившимися И колючими проволоками, За кучей малой разношерстных, Разноплеменных, ощерившихся басых мертвяков, австрийские флейты, контрапунктируя с мадьярскими барабанами, высвистывают надоедный марш кайзеровских охотников, чуждый русскому сердцу да нельзя. Словом, к зиме вид из окна класса делается слишком однообразен. И разве не очевидно, что он тем статичнее, чем более изучаешь его? И не всяк ли разумный, спешащий в путь свой, ахиллу подобен? Никто не в состоянии догнать свою черепаху, достичь ближайшего чего-то, чего бы то ни. Анкета глубокой осени. Профессия – прохожий. Место работы – улица. Стаж работы по специальности – вечность. Не лучше получается и с другими принципиально способными перемещаться объектами. Они не перемещаются, убеждая сомневаться во всем. Непозволительно затягивается перелет стай. Над ребристыми мутно-бордовыми кровлями парят они, куртуазно пошевеливая краями крыл. В парке духовой оркестр, но свободных мест на скамейках полным-полно. Естественно, что звук плывет, как если бы граммофон напрочь выдохся. Пусть. Тоже относительно всякого рода движения, а вернее не движения, относительно статичности всего городского предзимья. Пусть. Шли уроки словесности. Башмаки этого преподавателя, на которой пары использованных одиноких гармошчик не сползали носки, были на редкости изношены, были разбиты. Сдавалось вы, зрите, обувь заядлого ходака завзятого пилигрима, калики, а то и самого сфера известного сапожника-бессапожной, снискавшего своей опрометчивостью вселенскую славу, раскаившегося, но получившего таки по делам. Но относительно статичности городского предзимья пусть, но неожиданно на экране окна пошло черно-белое немое кино «Первоснежья». И если улица до сих пор не дарит унылому взору энергичных субъектов, благоволите найти их, представить, вообразить самому себе и, не мешкая, спроецировать на экран. Нате в некогда модных клетчатых кепи мальчишек-газетчиков, вопящих сенсационные шапки. Благодарю вас, но вы не учитываете, что сенсации официально отменены». Те мальчишки ушли на покой, и газеты продаются только в киосках. Значит, следует показать бывших мальчиков, ставших ныне живым воплощением неизлечимых недугов, а сенсаций за неимением нынешних набрать вчерашних. Вот они, мальчуганы, чешут по мосту вдоль чугунных имперских с орлами решеток, пытаясь сбагрить встречным ахиллом так называемые «свежие номера». Впрочем, чешут, сказано сильно, однако в сравнении с ахиллами даже и чешут. Обратите внимание, некоторые передвигаются на инвалидных колясках, а одного обредили уже в последний путь, дубовую обузу поставили на полозья, и сослуживцы почившего влекут ее по свежей пороше. Как вы находите эти лица? Они затасканы. Неужели время не пощадило их? Никоим образом. Так, садуши, увы, души искалечены до неузнаваемости. Просто гроша ломного не дашь. Маршу грюмых субъектов с желтыми от желудевого кофе клыками в морщинистых ртах, с пачками пожелтевших от злости и лживых нападок листков под мышками, вид тушеный. Конвульсируя и жестоко гримасничая, совершал продажный ход по маршруту а -Трема. Так называемые «белые мухи» роились над разночками, слепили их, щекотали ему гриватые переспелые их носы и, как перхоть, облепляли их плечи. Распространители спотыкались о земные неровности, падали, шлепались, рассыпали несомы, и, чтобы собрать, на карачках ползали виновато Все-таки они были очень тяжелые, те грошовые кипы. Но, может быть, то были совсем не газеты? Может, пенсионеры вынесли на продажу истории своих болезней, такие тяжелые, таких тяжелых? Нет, нет, то были как раз газеты. Истории болезней истории, такие тяжелые, таких тяжелых. А истории собственных болезней газетчики носили в себе, сами являясь историей этих заболеваний. Бедные, престарелые. Они долго не могли одолеть чуть заметную горбинку Замостия, Гололедица, едва не достигая вершины, сотрудники по очереди соскальзывали вниз вместе со своим историческим грузом, причем одни удерживались на ногах, но не другие. Съехав к подножью, предпринимали новое восхождение и снова съезжали, сизиф за сизифом, потеха, а теперь дайте звук, забирайте». Сначала хрипы и стоны, астматический кашель, шарканье обуви, харканье, всхлипывание и тому подобное. После кто-нибудь, что-нибудь потерявший вопит, «Да где же моё что-нибудь?» Ответом безмолвие, всем недосуг. Каждый отвлечен процессом движения, процессия. Процедура влачения импровизированного катафалка, звуки влачения, крик, свежие новости, клик, русские ведомости, затем все разом, но разное, голос, новое время, биржевая, петербургский листок». Сопение пневматических тормозных устройств Трамвай нагоняет и обгоняет прессопродавцев И хлопотное лопотание двенадцати пар колес Хотя звучащая под сурдинку снегопада Глушит этот нестройный ор Наконец последний вагон показал ветеранам овальный таракани зад С торчащей ворочающийся колбаской фаркопфа с буквой «И» а шагающий агрономическим аршином и стихими человечьими мордами замутными бычьими пленками тамбурплощадки. Часы над воротами парка культурного отдыха свидетельствовали наиболее скучное время суток. Пики откозыряли час и зашли под второй. Японию навестила ночь, и каратисты Хоккайдо, нахыкавшись, дрыхли на своих татами. В Китае рубили собачьи головы, Турция пахло кофе и табаком. В Албании, несмотря на землетрясение, у дома, где жил патриот Кастреоти, ликовала толпа с смугловатых зевак. Румыния похмелялась рымникским, ноги делались легкими и сами пускались в пляс, никто не ведал вторник или четверг. Безработная Италия весело ехала под оливами на похищенных велоциклетах, и Лира, как всегда, ни черта не стоила. Маяки Ревуны Гибралтара бодрили штормующих мариманов, а тут, в России, в бывшей потешной деревне Ботфортово, отставные газетные сорванцы чились сбыть отставные новости. «Свидание императора в Гоштейне!» «Башибузуки вырезали 15000 в Болгарии. На Шибке все спокойно. Сибирская дорога построена. Цзай-Сюнь приговорен к Харакири. Эвакуация Маньчжури. Инцидент в Касабланке. Выйдешь, поневоле тяжело. Хоть плачь, смотришь. Через поле перекати. Поле прыгает, как мяч», — диктовал Агосфер. «Перья старались». Парки и Мойры приговорили учащихся к разъездной жизни, и впереди у них было все золото мира. Светало. Еще в Лапландии не доили коров, еще в Назарете не кричал мой дзин, а на охотничьей мызе французского короля все еще пили шартрозы. Наболтавшись о куртизанках, Балах с кубками вываливались на балконы, вырывая друг у друга рожок, мычали звездам жалобу молодого быка, заколотого на каталонской корриде, потом стреляли на воздух, выстрелы были слышны даже в Версале. Борзы там беспокоились, полаивали, стража вздрагивала и просыпалась, Фрейлины в пеньюарах и с ночниками в руках сплетничали на галереях. «О, мон дью! Когда он только остепенится, монарх, а ведет себя как пьеро, Друзья провозглашает тот, стоя у балюстрады в окружении свиты и своры. Я предлагаю тост за того удальца, который залпом осушит ствол моего мушкета, полный бургундского. Выносят. Приклад инкрустирован. Хозяин передает оружие одному из участников. Отведайте, моншер. Графа постигает неудача. Он не в состоянии выпить и половины. Ствол пополняется, и под хохот охотников вручает. Вручается следующему из них. Он также терпит фиаско. Мушкет идет по кругу, и он, наконец, замыкается. Лишь первый среди равных не испытал еще своих сил. «Французы», — говорит он, — «ваш любезный Людовик спешит вам на выручку. Сейчас он осушится суд, хоть и совершенно иным способом, нежели ваш. Следите» монарх затыкает ствол бутылочной пробкой и насыпает на полку голландского пороху лица присутствующих покрывает смертельная бледность ваши в ульсе кричат они расступаясь король стреляет мушкет взрывается и падает все в волнении бросаются к распростёртому телу величество людовик немоцствует Его изумительный фас, сотни раз писанный европейскими мастерами, изуродован, а белоснежный маскарадный костюм весь забрызган. «Ах, мой мальчик!» — шепчет королева, на миг пробудившаяся у себя в будуаре от дальнего выстрела, напомнившего ей хлоп карнавальной хлопушки. «Милый мой удалец!» белые локоны прекрасных волос и величество разметались по высоким подушкам Ей синица печальная дерзкой вепре с физиономии ненавистного ей горбуна доезжячеего восхищенно ласкает ее под сенью камелии возле купален совершив злодеяние похотливая дичь исчезает в чаще стыть Все омерзения охватывают королеву, и мнится, что некоторые из егерей, скрывавшиеся в беседке и бывшие тайными свидетелями недостойной сцены, желали бы насмеяться над ее августейшим бесчестием светало. Следователь по особым делам пожилых, специалист без каких бы то ни было примет, — Носил плащ, палатку и полевую сумку через плечо. В сумке стандартные бланки актов, плотно скрученная портупея, карманный фонарь, сантиметр, лупа, вечное перо, подробная карта местности и очешник, где за подкладкой фотографический снимок работницы местной публички, насчитывающей в своих фондах около ста сыроватых томов. воскресенье пожилых Ужин. Вермут. Накурино. Табак влажен и носит смешанный привкус одеколона и керосина, следствие нерадивости тех, кто ответственен за упаковку, хранение и перевоз. В глаза кидается яичница с колбасой, лабардан, банка тюльки Каспийской, крутосоленой. Различаешь число поимки — Дату соления, читаешь и тюркскую подпись «Браковщика» Из мебели, помимо стульев, стола, узкое и неудобная в любом отношении канапе. Буфет орехов и прост. На полках несколько тарелок и блюдец, и несколько-несколько плесневелых кусочков хлеба. Виднеется и флакон конторского клея «заклеивать окна». Бумажные полоски нарезать из газетных полей, клеить до заморозков. Вид из одного следовательского окна — дровяной щелястый сарай. Из другого — тот же сарай. Летом при распахнутых рамах запах жимолости и бузины, аромат разъятого дерева, звуки тенистого переулка, муха, мопед, тарантаз, шаги обывателя. Будучи представителем прокуратуры, пожилых укладывается около десяти. Он читает в постели столичный журнал, не чурается стихотворений, поэм и нередко по памяти декламирует то, что запало, запомнилось. В частности, подъезжая под ижоры, причем ижоры воображаются большим деревянным градом на горе посреди просторной пожухлой пажити. Через поле, оранжевое, как апельсин, под небом погожего, хоть и не слишком теплого полдня, катит дармес с громоздкими рессорами, сработанными из кованого металла. Пассажир, чернявый и бойкий, с небрежно расчесанными кучерявыми баками, высовывается и, слегка придерживая рукой цилиндр, придается воспоминаниям. «И воспомнил ваши взоры, ваш синие глаза». И Жоры близятся, И золоченые купола так и блещут. В случае убытия за пределы уезда, Особенно если в жемчужной влажности тумана мерцающий светло парит смутность странного обмана Или попросту холодно, Надевает непродуваемую душегрейку И бурки основательного пошива. Переночевав, велит запрягать, да поживее, Позвякивает, светает. Эх, прокачу по тряской, емщик с глазами, как у кролика в лисьем тулупе, хищно склабившись волчьей пастью, подмигивает с облучка. и точно дорога не гудронирована. Справа в полутора, а то более верстах, река, за нею селенье со множеством бани-барок на берегу, церковь вся отражается, отражаются и вороны, роящиеся вокруг колокольника как черные, вознесенные зефиром портняжные лоскуты. Силосие, если доверится плану, имеет прозвание «долгое и бестолковое». В имени его чудится бухающий ход маховика. Оно отзывается, машет издали вадригою крыл, не ведающих иного, высочайшего своего предназначения. Тут услыша звуки погрузки, тукая сапогами и крякая на всю середину августа, несут белесые пятипудовые кули и командуют стоящему на подводе «Ну, принимай!», то да ты вправду кидается» еще мерещится в настоящем названии косноязыие мельникова подручного малоума и дыды который на ваш вопрос какое тело будет нисколько не возражает но лишь сосет леденец на палочке да зная леденит вашу заезжую душу своим подыжорским взором для музыкального уха название наше раздражается целой симфонией Ведь обнаруживается в нем голоса самого мельника, что, услышав приведенную здесь беседу, с готовностью поспешает, если только возможно так отозваться о том, кто едва ходит, будучи обременен избытком здоровья, спешит на подмогу косноязычному. Но мельник, словно бы и сам, носовал себе что-то в рот, не иначе каких-нибудь жерновов, так как зерна словесого сыплются на путешественника мукой шума. И что с того, что в тумане нет-нет, да забрежет сокровенное имя, разобраться доподлинно, мало ли то Кулебякова, мыло ли Кулелемова, не достает проницательностей.